Глава двадцать вторая. Оглушающее заклинание. Вот первое, о чём я подумала, когда очнулась. В голове слегка гудело всё тело казалось ватным, но в целом состояние нормальное, а мысли работали чётко. Не открывая глаз, я принюхалась Так, запах старого помещения. Нет, не так. Запах чего-то заброшенного, густой и тяжёлый. К нему примешивался лёгкий аромат духов, еды и почему-то камней. Это правда. Камни тоже пахнут. Уверена, что все прошло чисто? Я замерла, услышав голос. Мужской, низкий, с характерным говором генборгцев. Вынесли ее через черный вход и сразу в планкин. Никто ничего не заметил. А этот женский голос я узнала. Замира? Не выдержала и открыла глаза. Если меня сразу не прибили, значит им что-то нужно. Вопрос – кому? Почему-то думала, что вокруг будет темно, но нет. Темнота разгонялась золотистыми светильниками, что плавали под самым потолком. Вокруг были каменные стены, каменный потолок. Я лежала на каменном полу, холодном и жестком. Руки за спиной стянуты веревкой, как и ноги. Когда я осторожно попыталась пошевелиться, то веревки сдавили чуть сильнее. Ну, отлично. Они еще и зачарованы. «Милый, кто-то очнулся?» Послышались шаги, и потолок со светильниками загородило мужское лицо. Я вздрогнула. На миг показалось, что на меня смотрит Зейд, только чуть постаревший и погрузневший, с более длинной бородой. «Добрый день, Айна Риналия, проговорил он спокойно. «Надеюсь, вы себя чувствуете хорошо. Как сказать? Меня не похищали раньше. Что вам надо? Не заметили ничего необычного?» Я огляделась, столкнулась взглядом с настороженной замерой Она была без курфы, и я отметила тонкие черты лица, красивый изгиб губ, пышные темные волосы. «Вам перечислить все необычности?» «Только одну». Вежливый разговор как-то не вязался с тем фактом, что я лежала на полу, связанная по рукам и ногам. Я прекрасно понимала, что им что-то надо. «Но что?» «Я не замешана в политических интригах. Моя семья не входит в число королевских родственников. Я не шпионка». «Вы похожи на Акифа и Генборга», — сообщила негромко. Мужчина рассмеялся и хлопнул в ладоши, после чего пояснил с нисходительным тоном, точно разговаривал с ребенком. «Айна, я не похож на Акифа и Я сам Акиф». «Я разговаривала с Акифом», — парировала я. «Он не вы, хотя сходство сильное». Если бы за это не поддерживал форму и резко постарел лет на тридцать, добавила про себя. «Дорогая Айна, вы разговаривали с самозванцем, который обманом захватил трон много лет назад. А вы, значит, истинный правитель?» «Нет, я постаралась удержаться от ехидства. Не та была атмосфера, чтобы демонстрировать острый язык». «Вдруг отрежут, в Эгенборге те еще нравы». «Да, он законный наследник трона Эгенборга». Жарко сказала Замира. Первенец погиб в борьбе за власть, а давлату удалось сбежать и... «Милая Замира, думаю, я сам поговорю с нашей гостьей». Несмотря на ласковый тон мужчины по имени давлат вторая жена Акифа мигом замолчала и уставилась на него полным обожанием взглядом. «Айна Риналея». Продолжал тем временем Давлад, присаживаясь рядом на роскошную подушку. «Я приношу извинения за то, что вас пришлось доставить именно так. Но, боюсь, выбора у нас не было. По некоторым данным, мой сводный брат очень вами заинтересовался. Что нам только на руку? Вы сейчас про кого? Не пытайтесь казаться глупее, чем вы есть на самом деле. Вы же уже поняли, кто я. Не сомневаюсь, что Иноссар зейд эль рашан рассказал вам свою печальную историю восхождения на трон». О том, как его благословили на то сам предок и знак аханы «Вы средний брат?» — спросила я прямо. «Вы выжили?» «Да», — просто ответил Давлад. «Выжил только благодаря моей возлюбленной Замере». Я молчала и ждала продолжения разговора. А сама все же иногда пыталась ослабить веревки на запястьях. Безуспешно, увы. А сама мысленно посылала к Нарам и Зейда, и Генборг, и этих двух голубков. но за что мне все это?» почему к обычной эльфийке, интересующейся исключительно созданием духов, вдруг столько внимания? — Понимаете, Айна Риналия, продолжал заливаться соловьем Давлад, — у вас есть кое-что, то, что поможет мне взять трон подаваться и народа Эгенборга. — Духи, что ли, сделать? — спросила я мрачно. — Ну да, точно потребуют духи, способные очаровать всех людей, заставить их следовать за ним. — Ваша Ахана, — мило улыбнулся Давлад, — вы же знаете, что здесь они священны «Рорк порвет любого, кто рискнет к нему подойти». мило ответила я. «И это еще лучший вариант. В худшем он сначала, извините, нагадит сверху. Мне не нужна птица без вас». «И этот туда же?» Я повела взглядом в сторону Замиры. Та слушала внимательно, но как-то без особой ревности. «А я зачем?» «Ахана слушает вас, значит, считает равной себе». «Айна, вы не представляете, насколько этот символ священен для генборгцев». «Увидев меня с вами под руку, увидев Ахана у вас на плече, они поймут, кто настоящий правитель». Давлад повысил голос, добавил в него торжественности. «Живое воплощение нашей священной птицы будет на моей стороне, а та, которую он считает себе равной, станет моей женой». Он осёкся, поняв, что его голос уже просто гремит, эхом разносится по тёмным каменным сводам, и уже более спокойно сказал. «Номинальной женой, конечно». «Хотя вы весьма привлекательны, и я буду лишь рад, если наш брак станет настоящим. Тем не менее, на роль первой жены не рассчитывайте. Ею станет замира. Знаете, я даже на роль второй жены, если что, не претендую». «Ничего страшного. Вы привыкнете, тем более жизнь во дворце вам понравится. Как и вашему Ахане. Подождите, но у Акифа есть законный наследник. И его мать». «Лжа, Акифа!» Вдруг почти выкрикнул Давлад. «Перед вами истинный Якиф и ваш будущий муж. Кстати, Замира обучит вас, как правильно должна вести себя женщина в Эгенборге. А что касается Хаялы и ее отпрыска... Что ж, жертвы при перевороте всегда бывают». У меня похолодел затылок. Сказано это было небрежно, точно да Влад обсуждал, как лучше прихлопнуть муху. «Не думаю...» — слова произносились с трудом. «Не думаю, что жители Эгенборга так легко встанут на вашу сторону». «Из чего вы взяли, что я так легко соглашусь быть вашей женой?» «Айна Риналия, в Вегенборге. Здесь брак заключается двумя вышестоящими лицами. В данном случае это я и повелитель эльфов». «Его лучезарство?» — ахнула я. «Ваш владыка крайне недоволен той ситуацией в Вегенборге, когда эльфов откровенно прижимают. Потому весьма любезно...» «Вы ему заплатили?» — прямо спросила я. «Серьезно, что вы ему предложили?» «Какая разница, Айна Риналия?» — вздохнул Довлад. Да «Женщины не должны интересовать подобные вещи. Просто приведите себя в порядок, дайте Замере рассказать вам обо всех мелочах жизни с мужем». «Погодите!» — вырвалось у меня. «Зачем в порядок? Что про...» «Айна, тише! Учитесь говорить вежливо и негромко. Сюда уже направляется жрец храма предка, который соединит нас по обычаям Игенборга. Вашего согласия не требуется, так как у меня есть заверенный повелителем эльфов документ». «Что еще?» — спросила ядовита «Может, мы его не до жениха Аминаэля вы тоже втянули в заговор?» «У вас есть жених?» — удивился Давлад. «Нет, я придерживаюсь мнения, что чем меньше людей знает о секретах, тем меньше вероятность, что они будут раскрыты. Если бы вы сами не решили ехать в Эгенборг, вас бы соблазнили возможным договором. Поверьте, вы бы не устояли». «Ну, Зейд!» «А сам говорил, что так удачно правят страной, что я только диву давалась!» «Где он совершил просчет?» «Думаете, почему я уверен в победе?» Прищурился Давлад. «Не занимайте этим свою хорошенькую головку, Айна!» «Замира!» Повернулся он к любовнице. «Помоги ей подготовиться. Церемония через несколько часов на закате». «Вы слишком самонадеянны сообщила в спину Давладу. Тот лишь рассмеялся и махнул рукой. Ушел, чуть прихрамывая. «Да не похож он на Зейда. Он похож на отожравшего Синара» и ни одного нара красивая богатая одежда не сделает единорогом. Я перевела взгляд на замеру «Где мы?» — спросила у этой змеи с плотно сжатыми губами. «В шахтах к западу от города», — ответила та Тореско. «Они давно выработаны и стоят заброшенные. Не вздумай сбежать. Заблудишься и сдохнешь». Последнее слово она буквально прошипела. Даже на миг стало ее жалко. «Но только на миг». «Наверное, ужасно наблюдать, как муж, кроме тебя, берет еще одну в жены». «Я его любимая», — парировала Замира. «Остальные неважно». «А ты любила когда-нибудь, эльфийка?» «Ты слишком холодная и расчетливая. Я наслушалась от тебе многого. Нельзя женщине вести дела наравне с мужчинами. Теряешь женственность и свое предназначение». «Ничего страшного, я запас женственности храню в тайном месте. Возможно, мой муж тобой и заинтересовался». «Какой именно?» — спросила я невинно. «Уточни, пожалуйста». Казалось, за замера меня сейчас ударит. Тогда я за себя не ручаюсь. Никто и никогда не поднимал на меня руку. «Скоро ты запоешь по-другому», — прошепела она. «Не пойдешь добровольно к жрецу-колтарю. Тебя накачают зельями, от которых можешь двигаться, но разумом не владеешь». Решила оставить ее вопли без внимания. Меня занимало другое. «Ох, не зря они в шахте устроили мне тюрьму, не зря». Здесь вокруг камень, докричаться да до деревьев, птиц, животных и насекомых я не смогу. Но, может, мокрицы услышат, но что они сделают? Ситуация начинала постепенно становиться абсолютно наровой. Вот почему все вокруг хотят взять меня замуж. Неужели тебе надоело быть второй женой? Да, мне нужна информация. Я пошевелилась, подвигала чуть с затекшими руками. Наровые веревки тут же предупреждающе сжались, пресекая попытки освободиться. Причем здесь статус? Отмахнулась Замира. Она ходила вокруг меня и разглядывала, что-то прикидывала. Мне же ситуация нравилась все меньше. Начнем с того, что не люблю валяться связанной, в то время как вокруг меня кружат змею Кейгенборгская. «Эх, эльфийка, ничего ты не понимаешь? Холодная слишком». «Да да, Влад первый, кого я полюбила. Еще до Зейда. Только он вынужден был скрываться. Я его из раненого подобрала. Выходила. Мы любим друг друга. Я сына от него хочу». «У тебя две дочери есть?» «Да, вот так заброшенные шахты и плен сближают. Уже на перешли». «Дочь не сядет на трон», — отмахнулась Замира. «Наследник нужен». «Не заговаривай мне зубы, эльфийка. Давай лучше приведем тебя в порядок». И повторяю, бежать не вздумай. Наивная она, если думает, что я могу заблудиться. Любой эльф найдет дорогу к природе, даже если его в лабиринт поместить. «Если же попытаешься бежать», — продолжила Замира, «то уткнешься носом в пол». И я тебя оставлю в таком виде до приезда жреца. Видишь? Она ткнула пальцем вверх, я проследила за жестом. Пригляделась и кнула. Это с первого взгляда светильники выглядели обычными. А теперь я рассмотрела возле каждого едва уловимый ореол. Такой с виду красивый, золотистый. Заклинание обездвиживания? Именно. Будешь лежать бревном при попытке удрать. Я крепко задумалась. Это все ради меня? «Размечталась», — фыркнула Замира. «Мы давно здесь, а кифу не подозревает, что Эггенборг подгрызает изнутри. Меньше надо было страдать по женщине. Он стал слабым, недостойным. И, несмотря на обстановку, в моем глупом сердце почудился болезненный укол. Как я могла забыть, что Зейд сходил с ума по Арджане? Настолько, что готов был взять ее в жены. «Интересно, а Гарем ей обещал распустить?» Что-то я сомневаюсь, что боевая полуорка пришла в восторг от предложения руки и сердца. Но кое в чем замира права. Как Зейд смог упустить из виду такой заговор? Кто-то во дворце тоже на стороне Довлата. Но зачем? Я уже понимала, что при Зейде Игенборг расцвел. Все жители живут, если не в богатстве, то в умеренном достатке. Попрошайки потянулись сюда с открытием торгового пути между Аздором и Игенборгом. И что мне делать? Краем уха, слушая Замиру, Я постаралась мысленно позвать Рорка. Вряд ли получится. Я нахожусь слишком глубоко. Но попытаться надо. Мысленно представила своего вредного Ахану. Позвала. Потянулась всей сущностью, мыслями, чувствами. Хотя бы пусть ощутит, что я в опасности. Пожалуйста. Я попала в серьезную передрягу. Утверждения Давлата насчет поддержки повелителя эльфов выглядели весьма подозрительными. Это Замира поверит всему, что скажет этот прохвост и любой бумажке с печатью. Я же знаю, что любой документ можно подделать, и нет у него никакого настоящего разрешения на брак от владыки. Хотя бы потому, что, пожелая наш Лучезарный отдать меня этому Давлату, он бы приказал моему отцу подписать с ним брачный договор. До моего отъезда в Игенборг об этом не было ни слова, а провернуть такое после моего отъезда у Давлаты не было времени. Да и не решают такой важный вопрос в попыхах. Уверена, все было по-другому и мое участие в задуманном перевороте решилось в последний момент. Вот как я видела всю ситуацию. брата Акифа пропадал много лет на чужбине и успел упрочить свое положение. Наверное, имел тайники с деньгами, удачно вложил в дело и приумножил богатство, но до поры до времени не смел сунуться в Эгенборг. Но тут и Ирилли заключает договор между Аздором и Эгенборгом и открывается торговый путь. Да Влад понимает, что пришло его время. Он проник с караванами в Эгенборг и начал искать сторонников, готовя заговор. У него есть агента во дворце, на самом высоком уровне. Ведь недаром Акифу не поступала реальная информация о положении в городе. Кто-то хитро разжигал недовольство в народе, наводнив город бандами беспризорников. Тут приезжаю я и ломаю заговорщикам все планы, высказываясь насчет бродяг и отношения к эльфам. заит начинает проверки, чистки в рядах своих людей и приступает к наведению порядка, что невыгодно заговорщикам. Они понимают, что нужно действовать сейчас, или все усилия пойдут на смарку. Узнав, что у меня есть Ахана, до приходит идея взять меня в жены и утвердить свою власть в глазах людей с помощью птицы. Вот зачем это похищение. Слова об участии в этом повелителе эльфов — ложь. Наш осторожный лучезарный... Мог бы пообещать поддержку на словах претенденту на трон, но никогда бы не стал оставлять Давлату письменных следов своего причастия к заговору. Ведь неизвестно, удастся переворот или нет, а потому он рискует окончательно испортить отношения с Акифом. А вот если переворот удастся, тогда уже владыка может признать наш брак с Давлатом законным, поскольку это ему станет выгодно. Похоже, все именно так, но от этого мне не легче». «Если эта сволочь женится на мне, придется долго доказывать неправомерность такого союза. Мне нужно будет бежать домой и уже оттуда решать вопрос. Здесь я ничего не добьюсь». «Эй, ты чего притихла?» Подозрительно уставилась на меня замира. «Не могу понять. Как я могу быть второй женой, если Давлад женится на мне первый? Ты же вообще за другим замужем. Кстати, ты уверена, что после переворота он возьмет тебя в жены? Ты же будешь вдовой с детьми от другого мужчины». «Разве это подходящая жена для нового Акифа?» Я мысленно попросила у Зайда прощения и продолжила злить за миру. «То ли дело я, высокородная эльфийка. У меня Ахана, похищение народа и поддержка повелителя эльфов». «Ах ты, тварь!» Взбесившаяся женщина подскочила ко мне и пнула ногой в живот. «Да, давай, избей меня, и тогда ваш жрец-предка увидит, что меня принудили и пытали», – прохрипела я. Хоть она и была будто в мягкие туфельки, но удар получился ощутимым. «Ты еще у меня дождешься», — процедила Замира, но отошла. Гнев и уязвленное самолюбие бушевали в ней, и слова полились рекой. «Чтоб ты знала, да Владу такая, как ты, ненадолго нужна. Укрепит власть, приручит твоего Ахану и избавится от тебя. Я... я буду первой женой. Брат может взять к себе в гарем жену брата. Меня народ любит и считает святой». Он сделает меня первой женой, и я рожу ему сына. Откуда такая уверенность? Я первая рожу ему наследника, и мой ребенок получит благословение предка. И не надейся. Да Влад поклялся не трогать, пока я не рожу ему. Я выдохнула, но всеми силами старалась не показать своего облегчения, что насилие мне не грозит. Какая же ты наивная? Издевательски рассмеялась в ответ. Кто ему помешает взять меня? А вот тут уже торжественно оскалилась замира. «Клятва на крови. Он принёс клятву, что если я помогу с похищением, то не прикоснётся к тебе, пока я не понесу от него. Хоть что-то». Мысленно я отметила, что это ещё не гарантирует рождение сына. Весьма предусмотрительно со стороны мерзавца. Слова Замиры ещё раз подтвердили то, что моё похищение было спланировано в попыхах. Да Влад явно спешил, раз раздавал такие клятвы. То, что он наобещал ей от меня избавиться, не сильно удивило. «Чего не посулишь ревнивой женщине за помощь? А на самом деле яда Владу нужна ради поддержки эльфов. Ему невыгодно меня убивать». Замира замолчала, испуганно глядя на меня. Поняла, дурочка, что лишнее сболтнула. Я села и, извиваясь, отползла к стене, упершись в неё спиной. Ноги поджала к груди. «Пусть только приблизится теперь, гадина. Сама в ответ запинаю, а обувь на мне с каблуками, не читая её». «Что ж». «Раз нам придется некоторое время быть его женами, может, поговорим?» «С какой стати мне с тобой разговаривать?» Высокомерно бросила женщина в ответ. «Хотя бы потому, что как только Давлад вернется, я начну кричать, что знаю про его обещание избавиться от меня. Как думаешь, он обрадуется?» «Я тебе язык отрежу, стерва!» «А я бы тебе не рекомендовала делать это. Моя семья занимает высокое положение. Мой брат Ирилей был дипломатом на переговорах при заключении договора со Здором». Если он узнает, что меня покалечили, то поднимет весь оздор и эльфов. У нашей семьи слишком большое влияние. Если надо, он и армию приведет к стенам Эгенборга, или самых лучших наемников привлечет, и те на кусочки порежут твоего Довлата. Средств у нашей семьи на это хватит. А лучше расскажи, как вы познакомились с Довлатом, и как ты потом оказалась с женой Акифа? Замира гневно посверкала на меня глазами, но после недолгого колебания заговорила». Оказывается, ее отец много лет назад отправился с караваном в Эгенборг, но на пути все встречные люди предупреждали его, что там идет гражданская война. братья делят трон и лучше не соваться. Во время междоусобных расприй есть вероятность потерять товар. Он прислушался к голосу разума и уже на полпути к Эгенборгу развернулся обратно. Во время ночевки к ним и выехал раненый Давлад. Они спрятали его между мешками с товаром и укрыли от погони. За мировых идило его, спасла жизнь. А в благодарность тот пообещал ей, что вернет себе власть и сделает ее своей женой. Долгое время девушка жила надеждой, и однажды в их очередной приезд в Эгенборг ей удалось обратить внимание Акифа на себя. Да Влад с Зейдом очень похожи, и перспектива стать женой Акифа победила моральные терзания. Зейд стал ее первым мужчиной. Постепенно страсть Акифа стала утихать. За миру выводили из себя многочисленные наложницы, первая жена Акифа, Да еще у нее рождались только девочки, а ведь она так хотела сына. Оказывается, вопреки традициям, первенцу Акифа не передалась сила предка. Тот родился слишком хилом и едва выжил. Замира так надеялась, что ее ребенок займет трон, но и тут осечка. После вторых родов на нее навалилась депрессия. Она действительно стала посещать храм. Но именно там ее встретил Давлад и узнал. Они стали тайно встречаться, и Замира ожила. Поверила, что богиня привела к ней старую любовь, и все теперь в своей жизни можно исправить. Да в она верила безоговорочно, ведь на нем долг жизни. И всеми силами помогала в заговоре, где сводя с нужными людьми, а где и деньгами, отдавая ему свои драгоценности и говоря всем, что жертвует на храм. Выговорившись, Замира замолчала, задумчиво улыбаясь. Наверное, мысленно переживала свой запретный роман. Я же прикрыла глаза, чтобы она не увидела острой жалости в моем взгляде. Анализируя ситуацию, я понимала, что не сделает ее довлат да ни первой женой, ни второй. Я ему нужна для статуса, но и меня ему нет резона делать первой женой. Голову даю на отсечение, что первая супруга у него уже была, или появилась недавно из числа местных высокопоставленных аристократок, которые участвуют в заговоре. Тайный брак, Замира бы об этом никак не узнала. Таким образом, он заручается поддержкой и, если переворот удастся, одобрением эгенборгцев. Замире он просто отдаст долг, оставив ей жизнь и поселив в своем гареме. Ее дочери ему не опасны. Их можно использовать как разменную монету в политической игре. А вот Хаялу и ее сына ждет смерть. Дочь Хаялы, скорее всего, оставят в живых. Как говорится, ценный ресурс. Замира хоть и стала женой Акифа, но ничего не смыслит в политических играх и слепо верит всем обещаниям возлюбленного. Но просвещать ее на этот счет я не собиралась. Открыла глаза и посмотрела на нее, прогоняя из сердца жалость. Сразу видно, что она не аристократка. Мы с молоком матери впитываем такое понятие, как честь. И дело не в девичке и чести, с которой я в юности распрощалась. Это достоинство, верность семье и стране, забота о своих людях. Хаяла, будучи первой женой и аристократкой, заботится о девушках в гареме, ведет активную жизнь. Пусть не было у нее с Акифом большой любви, раз он взял вторую жену и имел наложниц, на между ними царит уважение. А что делала Замира? Жила страстями и алчностью, заботясь только о себе. Влюбилась в Довлата, но променяла его на старшего брата ради того, чтобы стать женой Акифа, как и видела себя в мечтах. Я не услышала в ее рассказе, чтобы за это взял ее насильно. Когда амбициозные мечты рассыпались в прах из-за того, что у нее нет сына, она тут же пошла на поводу убывшей любви, не думая о том, чем это грозит стране, Скольким людям придется погибнуть при переделе власти? Замира недостойно править. Предала своего мужа, свою страну. Обрекла на смерть тех, с кем жила бок о бок долгие годы. Ну уж нет. Прочь жалость. Она заслуживает своей судьбы. Ее не пощадит ни Зейд, ни Давлад. Мне же нужно думать о себе. Я не хотела становиться безропотной участницей их мерзких планов, но раньше времени решила не выступать и вести себя тихо. Если меня чем-то опоят, тогда точно во время брачной церемонии не смогу ничего сказать, поэтому лучше сидеть тихо, ждать и пытаться дотянуться до рорка. Разговаривать больше не хотелось, связанные руки и ноги затекли. Я старалась по максимуму расслабить тело, лишь тогда веревки ослабевали, но стоило только едва пошевелиться, как сжимались с новой силой. Время тянулось неимоверно долго. Я надеялась, что меня вот-вот спасут, но вокруг было тихо напряглась, услышав стук копыт ржания лошадей. Замира бросилась к выходу, но, к моему разочарованию, к ней вернулся Довлад. «Ну как вы здесь?» с весьма довольным видом поинтересовался он. «Почему ты ее не развязала?» «Она сопротивляется», — мстительно соврала Замира. «Не хотела тратить на ее оглушающее заклинание. У тебя нет выхода». Довлад вздернул меня на ноги. «Будешь сопротивляться?» «Вы виду бескорфы и брошу на потеху своим людям». «Хочешь? Отвечай». «Нет», — выдавила сквозь зубы. «Вот и умница!» Погладил меня по щеке, отчего я дернулась, но он не обратил внимания и заботливо закрепил край корфы, скрывая лицо. Наклонившись, развязал веревки, освобождая ноги. Окинув меня взглядом, отряхнул местами одежду, незаметно для замиры шаря рукой по телу. «Руки развязать не хотите?» — холодно поинтересовалась у него. «Нет», — ухмыльнулся он. «Не будем с этим торопиться». «Замира, принеси ей плащ». «Что вы задумали?» «Как что? У нас свадьба, дорогая невеста». Услышала я и похолодела. «Как свадьба? Какая свадьба? Я не хочу свадьбу. Пусть он меня не тронет, но мерзко оказаться с ним связанной даже по варварским законам. Думаете, люди не удивятся, что я связанная?» «У нас похищают невест. В глазах людей я лишь вознесусь, раз женщину, которую признала сама хана «Не хочешь позвать птичку?» «Обойдетесь», — мрачно заявила я, вздернув подбородок. Хотелось плюнуть в лицо, но с этим стоит повременить. Оскорблять лучше при его людях, а иначе еще не поздно меня поить. Я дрожала от гнева и отвращения. Сдерживала себя из последних сил. Замиросом она бросила мне на плечи легкий плащ, укутывая, и расправила складки корфы. В ее глазах я видела скрытую ревность. Все же она сама, своими руками, готовила соперницу к свадьбе. Жаль, что фанатичная преданность мерзавцу была сильнее, и она во всем его слушалась. Меня вывели на улицу. Внутри шахты было сумрачно, и солнце, садящееся над горами, ослепило. Осмотреться мне не дали, схватив за предплечье и потащив в сторону редкой рощи. Лишь успела заметить, не вовремя заслезившимися глазами, что вокруг собралось свыше двадцати мужчин точно. Одежда подозрительно напоминала форму стражников Акифа, а лица были скрыты. Слышала, что за неправомерное ношение формы стражи наказания смерть, — произнесла я, желая выяснить, есть ли среди заговорщиков стражники. «Я настоящий Акиф, и они составляют мою стражу», — напыщенно заявил Давлад. «Только за этого дворце, а вы, как крыса, прячетесь по норам. Ай!» В ответ на мое замечание хватка на предплечье стала железной. «Еще одно слово, и я тебе язык отрежу». «Да что же они все такие кровожадные?» Тут я с испугом заметила у деревьев троих людей. Один, явно жрец предка, судя по белой хламиде и расшитой золотом с драгоценными камнями без рукавки. С ним было двое мальчиков в одежде прислужников. Сердце испуганно забилось. «Зачем мы идем к деревьям?» — стала операция. «Ну как же, вы брачные церемонии у деревьев проводите? Нужна обелие?» «Неважно», — цедил Довлад, да таща меня за собой. «Очень важно, иначе брак недействительный. У меня разрешение повелитель эльфов». «Ложь!» — закричала я. «Это подделка!» Шаг ускорился. «Азамира знает, что у вас уже есть первая жена?» Громко спросила я, оглядываясь в поисках жены Акифа. К моему сожалению, та только выходила из шахты, задержавшись, чтобы укрыть лицо Корфой. «Заткнись!» давлат остановился и сжал мою шею рукой так, что пришлось привстать на цыпочке. «Последнее предупреждение, иначе шею сверну!» Он отпустил, а я закашлялась, жадно, охватая ртом воздух. Окружающие воины только подшучивали, что в семье сразу стоит показывать, кто в доме хозяин. Так и хотелось крикнуть, что я ему не жена, но сил хватало лишь жадно дышать. Меня притащили к деревьям, и Давлад властно бросил. «Начинайте!» «Дети мои, властью, данные мне нашим предкам...» И тут я поняла, что шутки кончены. «Сейчас нас свяжут браком!» Было настолько противно, что я решилась на безумство. «Это противозаконно!» «Акиф Зейд взял меня третьей женой. Я не девственница!» Закричала во все горло, срывая голос. «Врешь!» — взвелась Замира. «Нет, мы объявим об этом после ярмарки, когда приедут мои родные». «Если так...» — смешался жрец. Да Влад со всего маху ударил меня по лицу, и я упала на землю. В голове помутилось. Меня никогда не били. Даже пираты, взяв в плен, не избивали. А тут какое-то ничтожество. «Она врет!» Если вы сейчас не проведете церемонию, то останетесь вместе с ней здесь, — отчеканил давлат Сквозь звон в ушах и громкие перешептывания воинов до меня урывками доносилось быстрое, испуганное бормотание жреца. И вот нас объявляют мужем и женой. Нет, нет, только не это. Из глаз ручьем потекли слезы, пронзительный клёкот в небе вторил моему внутреннему отчаянному крику. Я повернула голову и увидела Давлада, запрокинувшего лицо вверх. «Наш предок одобряет этот союз!» — закричала Замира. На лоб лжи Акифа шмякнулся птичий помет. «Предок отметил истинного правителя Эггенборга!» В выступлении продолжала кричать женщина. Но тут с неба спикировал Рорк, выставив острые когти. Да Влад едва успел закрыться рукой. Позади раздался звон оружия, все смешалось, а я, обессиленная, лежала на земле, не в силах подняться, раздавленная тем, что нас успели объявить женатыми». На защиту Давлата бросилась за мира, отгоняя Ахану, и Рорк взлетел. На женщин он не нападал. Окровавленный мужчина с руганью отпихнул от себя за миру и бросился к своим людям, где раздавались звуки схватки. С воем раненой волчицы она бросилась за ним. Жрец подошел ко мне, попытался поднять. — Давайте я вам помогу. — Простите, но у меня не было выбора. Скажите об этом Акифу. — Руки связаны, — прошептала я. — Что? Он наклонился ко мне. «Руки связаны!» Сорванный голос не слушался. Он зашел сзади и, подхватив подмышки, оттащил к деревьям. Теперь я видела, как смешались фигуры в черном, отчаянно сражаясь. «Где наши? Где заговорщики? Не понять!» Рорк кружил над ними с громким криком. «Кажется, мой мстительный мальчик искал удобный момент наброситься на Довлата, а у меня сердце замирало от страха, что его в полубитвы случайно заденут мечом». Если сначала численный перевес был среди заговорщиков, то постепенно их ряды стали редеть и они отступали к шахте. Да, Влад первый нырнул туда. а, -а, -а, -а! неожиданно донеслось из темного зева. «Да, Влад!» – Замира с истеричным криком бросилась туда, но какой-то воин успел ее перехватить и скрутить. Оставшихся в живых заговорщиков окружили, и они сложили оружие. Несколько фигур в черном бросились к шахте, но остановились перед входом. Кажется, дело в охраняющих артефактах. Вперед выступили двое. Маги, наверное. Нет, один точный акив Даже издалека я его узнала. По развороту плеч, уверенным движением. И тут Рорк. Мой Рорк, который никогда не признавал чужих, сел на плечо зайда Для меня это стало последней каплей. Дыхание перехватило от боли, и меня повело. «Предатель!» Прошептала я одними губами и потеряла сознание.